По лицу хозяйки пробежала тень какой-то заботы и словно смущения. Хексом не побывал там, где ты был. Это вы про тюрьму, мисс? Все, может быть... А может, ему там самое место? Кто ж его подозревает? Мало ли кто. Один так уж, наверное, я его подозреваю. Ну. Но... Это еще не бог ведь знает, какая важность. Я же был его компаньоном. Обратите внимание, мисс, я был его компаньоном. Вот почему мне все его ходы и выходы известны лучше, чем всякому другому. Заметьте себе это. Я тот человек, который был его компаньоном, и я же его подозреваю». Тогда ты себя обвиняешь. Нисколько, мисс Аби. Ведь как оно получается? Получается вот каким образом. Когда я был его компаньоном, так все не мог ему угодить. А почему я не мог ему угодить? Почему? Потому что мне все не везло. Потому что находок у меня было не так много. А у него? Ему всегда везло. Заметьте себе, ему всегда везло. Да, много есть таких промыслов, мисс Аби, где главное – удача. А много и таких, где нужно умение. Одной удачи тут мало. Кто же сомневается в том, что Хексом умеет разыскивать свои находки? «Умеет приготовить себе находку!» Мисс Абинах, нахмурившись, взглянул на него, а он, в свою очередь, покосился на нее, зловеще ухмыляясь. «Если вы бываете на реке с каждым приливом и отливом, если вам желательно выудить из реки мужчину или женщину, то вам будет очень на руку, мисс Аби, если вы сперва...» «Стукните этого мужчину или женщину по голове, а потом спихнёте в воду!» «Боже милостивый!» «Заметьте себе!» Райдер Гуд перегнулся через прилавок, чтобы слова легче доходили до его слушательницы. Он говорил так глухо, словно горло ему заткнули лодочной шваброй. «Заметьте себе!» Я это говорю, мисс Аби, и заметьте себя. Я его выслежу, мисс Аби, и заметьте себя. Я его притяну к ответу, притяну хотя бы и через двадцать лет. Кто он такой, чтобы ему делались несхождения ради его дочери? «А у меня разве нет дочери?» С этим красноречивым монологом, к концу которого Райдергуд уже не скрывал своей злобы по отношению к старику Хексому, он взял свою кружку пива и, пошатываясь, направился в распивочную.